К счастью, у меня хватило соображения выписать сверхсрочный ордер у директора барка. Карсон воспринял свою неудачу с такой учтивостью, что я подарил ему три бура. Он понесся на своем скутере по красным пескам Марса, которые так красиво выходит на цветных фотографиях и так безбожно забивают двигатели. Я подошел к земному кораблю. Меня вовсе не волновали космолеты, просто хотелось взглянуть на нечто еще не примелькавшееся.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 Как-то в приливе несвойственной ему фантазии директор Берг сказал мне «Тали, ты умеешь обращаться с людьми, ты их понимаешь, они тебя любят, поэтому назначаю тебя главой службы безопасности на Марсе». Это надо было понимать, так что в мое видение передаются зайцы. В данном случае заяц выглядел лет на двадцать. Роста в нем было свыше 6 футов, а тощего мяса на костях от силы 100 фунтов.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 «Или степень магистра? Ну, хоть какой-нибудь диплом?» «Нет, сэр», — ответил подавленный Франклин. «Я и средний то школы не окончил». «Так что же ты в таком случае собирался здесь делать? спросил я. «Вот знаете, сэр», — сказал Франклин, — «я читал, что строительство разбросано по всему Марсу. Я думал, может, сгожусь вроде как посыльным. И я обучен плотницкому делу»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 С дороги я просто ужасно устал, мистер Талли, — сказал он, — но, кажется, все таки могу. И он исчез. Я стоял и тупо моргал. Потом один из горных инженеров указал вверх. На высоте примерно 300 футов парил Франклин. Мгновение спустя он опять стоял рядом со мной. У него был изяпший вид, а кончик носа порозовел от холода. Смахивает на мгновенное перемещение в пространстве.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 Передо мной стояла девушка, высокая, худенькая девушка с огромными, словно блюдца глазищами. Она озиралась по сторонам, как лунатик, и бормотала: «Марс, господи!» Потом заметила меня, и щеки у нее запылали. «Простите меня, сэр», — сказала она. «Я, я подслушивала». Роберт Шекли. Заяц. Рассказ читал. Олег Булдаков